Вадим Фарк. Боярский и тысяча чертовок. Том 2. Читает парфенов Константин. Характеристики Элут. Максим Боярский. Уровень магии знак вопроса. Особые умения, очарование, ночное зрение, Телекинез. мертвая вода. Врата служительниц 998 из 1000. Ключи 1. Пространственный карман Аранга 1. «Пространственный карман Б-ранга 2», «Костюм охотника Ц-ранга 1», «Мяч стихии огня Б-ранга 1». Глава первая «Не могу поверить, что она так просто вышвырнула меня из школы. Во мне прямо-таки колокотал вулкан гнева. Да чтоб ее!» «Тише, тише, господин Боярский!» — попытался успокоить меня Константин. «Уверен, все не так уж и плохо». «Да неужели?» — я вопросительно уставился на него. «По-твоему, мне не стоит беспокоиться?» «Ну...» — укулончиво протянул он и отвернулся. «Признаться я пока и сам не знаю». После того, как нас вежливо послали нахер, мы с Константином отправились заедать и запивать горе в ближайшую кафешку. Благо, таковая располагалась совсем недалеко, так что мы быстренько нашли себе местечко в углу и сделали заказ. Как обычно это со мной бывает, не знаю, к счастью или нет, но обслуживала нас довольно симпатичная официантка. Правда, на тот момент я даже не думала, чтобы уединиться с этой красоткой. Хотя, потому как она стреляла в меня глазками, опять же, спасибо большое флюидам Сукубы, Милаха была бы не прочь провести со мной время. Но вместо этого я налег на пиво, что она поставила передо мной, и в один присест ополовинил бокал. «Вы бы так не налегали на алкоголь, господин Боярский!» Дворецкий прищурился, глядя на то, как напиток исчезает в моей глотке. Самое обидно, знаете что? Я ведь даже и опьянеть толком не смогу. Из-за того, что мое тело как бы мертво, но в нем происходят какие-то непонятные пока что для меня метаморфозы, то и мой процесс регенерации, или как там это называется, проходил в разы быстрее, чем раньше». По факту, теперь легкий хмель — максимум, на что я мог рассчитывать. «Разве же это плохо, милый?» — проворковала в голове Пафи. «Нет, но иногда хочется напиться и забыться». «Как-нибудь я обязательно тебе это устрою?» «Хорошо», — выдохнул я и опустил пустой бокал на стол. К нам тут же подскочила та сама официантка, которая, судя по всему, все же не терпелась со мной покакетничать. Но я всего лишь повторил заказ, отчего девушка удалилась обиженной моськой. Но черт бы ее подрал. Продолжал я изливать свою злость. Осталось всего пара месяцев до окончания. Так же не делается. Не делается, глухо повторил за мной дворецкий. Но она имеет полное право распоряжаться в своем учебном заведении, так как посчитает нужным. На нее должна быть какая-то управа. Я достал из кармана телефон. «Хотя бы та же Сареева!» «Господин!» — спокойно произнес Константин, пронзительно на меня глядя. «Не думаю, что это хорошая идея!» «Хм...» Я на мгновение задумался, а потом отложил гаджет. «Пожалуй, ты прав. Такими темпами я могу скоро оказаться у нее в вассалах, чего мне совсем не хочется». «Верно!» — кивнул Дворецкий. «А еще я в курсе, что директриса работает с Армановым». Так что вряд ли госпожа Сареева решится идти против него, только ради того, чтобы вас восстановили в школе. Но должен же быть какой-то выход. От негодования я всплеснул руками. В этот момент, так, кстати, к нам подошла официантка, я нечаянно задел ладони ее пышную грудь. Любая другая влепила бы мне пощечину, но не эта красотка. Она лишь тихо ехнула, а потом азартно подмигнула и направилась к барной стойке, покачивая бедрами. «А вы изменились», — неожиданно хмыкнул Константин, проследив за моим все же жадным взглядом. «Что поделать? Я не смог отказать себе в удовольствии попялиться на такую красотку». «В смысле?» — я мгновенно напрягся, уж по больно тонкому льду мы ходили с такими разговорами. «Передо мной будто другой человек», — ответил он, вновь прищурившись, но на этот раз подозрительно. «Разве?» — я решил прикинуться дурачком. «А вроде все тот же Максим». «Может быть», — наконец кивнул Константин и хмыкнул, — «но после того, как у вас пробудился магический дар, все как-то изменилось. Но я не говорю, что это плохо, просто надеюсь, что вы будете более благоразумны в своих действиях». С этими словами он посмотрел в совет удалившейся официантки. «Все-таки вы единственный глава рода боярских, и вам придется довольно несладко, чтобы пробиться наверх. «А я уверен, что именно к этому вы сейчас и стремитесь, я всеми силами постараюсь вас поддержать». «Спасибо», — благородно кивнул ему я. «Сейчас это весьма ценно для меня». «Можете не сомневаться, господин Боярский», — улыбнулся мне дворецкий. «Я верен вашему роду целиком и полностью». «Рад», — но мне не позволили договорить. По телевизору, что висел в углу зала, начался срочный выпуск новостей в прямом эфире. Посетители в миг притихли, когда голос падал диктор. По предварительным данным, врата Беранга особой опасности не представляют, и директор школы Штецарина Марковна заверила нас, что школьная охрана вполне может справиться с этим самостоятельно. Обалдеть! Я выпучил от удивления глаза. Это же моя школа. Так и есть, господин, согласился со мной Константин, не сводя глаз с экрана. В это время корреспондент общалась с той самой мразью, которая вот так просто решила от меня избавиться, а именно с директрисой. «Смею вас заверить», — говорила эта сволочь, — «что ситуация под контролем. В моей школе есть сильные маги, которые вполне способны закрыть врата Б-ранга, так что не стоит беспокоиться. Мы уже отправили отряд на зачистку и сообщили в Академию охотников, что помощь нам не требуется». «Ну да, как же», — усмехнулся я, и, вскочив из-за стола, одним залпом осушил новый бокал. «Ладно», — вытер тыльной стороной ладони остатки пены. «У меня появился шанс реабилитироваться. Нужно срочно попасть во врата». «Господин, это глупо». Дворецкий был со мной категорически не согласен. «Но разве это могло меня остановить?» «Мы же не знаем, что...» «Потом!» — бросил я на ходу, метнувшись к выходу. «Кстати, оплати счет!» Я выскочил наружу, но краем уха все же расслышал бормотание Константина. Оплати счет. Можно подумать, я такой богатый. Видимо, вопрос о повышении моего жалования все же придется поднять. А ты еще кто такой? Хмуро посмотрел на меня верзило, сжимая в руке боевой молот. Квадратная мордой, тяжелое оружие явно выдавали в нем охотника, ну еще и форма, конечно. «Имя Иннокентий. Должность — охотник, маг. Настроение — дерзость». «Хотел спросить то же самое», — в тон ему отозвался я. «Вас же сюда никто не звал!» Я успел прибежать к школьным воротам, но напоролся там на делегацию таких вот здоровяков. Кстати, девушек среди них не было, так что задействовать свое очарование ни на ком не получилось. «А как же остальные?» — хохотнула Сокуба. «Даже не думай об этом». «Да неужели?» Он угрожающе двинулся на меня. «Да кто ты такой, чтобы я перед тобой отчитывался?» «Повторяешься», — хмыкнул я, но все же отступил на шаг. «Не ровен час, и он попросту пройдется по мне, словно бульдозер. Но вообще-то я здесь учусь». «Учился, если говорить точно». За спиной Верзилы появилась та самая Мигера, которая все нынешнее утро не давала мне покоя. «Что ты здесь делаешь, Боярский?» «Я-то...» Мне удалось проскользнуть под рукой Громилы и встать рядом с директрисой. «Арина Марковна, мне кажется, вы не с того начали». «Вот как?» — усмехнулась женщина, скрестив руки. «Из чего же следовало?» «Ну, хотя бы с того, что я отсутствовал, по вполне уважительной причине», — ответил я. «И госпожа Сареева». «А мне плевать», — огрызнулась мерзкая дамочка. Знать не желая, что там между вами было. Ты всегда мне не нравился, Боярский. И вот, моему терпению пришел конец. Думаю, для тебя это послужит хорошим уроком. Вот, значит, как. Я сжал зубы, пронзив ту ледяным взглядом. Применять на ней мое очарование не хотелось. Да оно и не поможет ничем. Ведь эта сука меня попросту ненавидела. Ладно, я вас понял. Тогда подожду. Подождешь? Она удивленно вскинула брови, хотя ее интерес был таким же липовым, как и все существо этой дамочки. Чего же? Ваших извинений, просто ответил я и спокойно направился назад в кафешку. Господин Боярский, только тогда меня нагнал Константин. С каких пор вы стали так быстро бегать? А с каких пор ты от меня отстаешь? С той же иронией переспросил я. Дворецкий только хмыкнул, посмотрев в сторону охотников и директрисы, после чего развернулся и пошел следом за мной. «Вы уверены, что нас пропустят?» В голосе Константина явно слышался скепсис. «Ты во мне сомневаешься?» — самодовольно ухмыльнулся я, вновь достав телефон. «Нет», — он отрицательно покачал головой. «Просто мне кажется, что порой вы слишком много на себя берете». «А он прав», — с ехицей произнесла пафи Я ведь не пять киловешу, вешу, поэтому, когда я сверху, то... Да-да, мысленно перебил ее я. Я понял, можешь не продолжать, мой маленький бегемотик. Эй, -э, и как я должна это воспринимать? Сказал ласково, но так, и будто нахер послал. Какая ты у меня догадливая. В каком смысле? Что ты имел в виду, Максим? Но отвечать на шум в голове и не стал. Вместо этого нашел нужный номер и нажал кнопку вызова. «Да, я много на себя беру», — ответил я дворецкому, пока в трубке слышались длинные гудки. «Но ведь справляюсь. А иначе смысл во всем этом?» «Не знаю, не знаю». В этот момент на том конце провода заговорили. «Боярский, ты издеваешься, что ли?» Тут же возмутилась женщина. «Кто дал тебе право вот так просто звонить на мой личный номер? И откуда ты его вообще взял?» «И вам доброго дня, госпожа Своровская, усмехнулся я в ответ. «Можно? Я оставлю свои источники в тайне». «Твои проблемы». Она чуть смягчилась, и мне хотелось надеяться, что это не столько от моего очарования, сколько от личной симпатии к моей скромной персоне. «Говори быстрее, что ты хотел? У меня мало времени». «Верю. Я посмотрел на экран телевизора, где сейчас проигрывался клип какой-то популярной группы. Little Пик», если не ошибаюсь. «Кстати, насчет вашей занятости я и хотел поговорить». «Не поняла тебя?» Казалось, что глава Академии Охотников искренне удивилась. «В каком это смысле?» «Я хотел бы попасть в свою школу», — спокойно произнес я. И «Это как раз там, где только что открылись новые врата». Боярский, я очень рада, что ты продолжаешь учебу», — с каким-то нетерпением ответила женщина. «Но мне сейчас совершенно не до твоих хотелок, да и вряд ли когда-нибудь найду на них время». «А вот это она зря, многое потеряет». «Понимаю вас. Зачем-то кивнул я. И все же мне бы хотелось самому попасть во врата. Вдруг ваши ребята...» «Вот только не надо принижать моих людей», — теперь в голосе главы Академии сквозила обида. «Я послала туда Терехова. Он хоть и твердолобый, но свое дело знает. К тому же врата не столь сильные, так что...» Внезапно она замолчала, но при этом не вешала трубку. Я слышал, что где-то там кто-то взволнованно разговаривает, но разобрать слов не смог. Однако ответ пришел довольно быстро. А «В общем, так, Боярский». Голос женщины почему-то дрожал. «Не знаю, под какими богами ты ходишь, но тебе снова повезло, если это можно так назвать». «Что случилось?» «Связь с нашей группой потеряна. Ты должен узнать, что там произошло».